Глава 4. Возраст. Эпиграфы. Мужчины, как и женщины, боятся, что чем старше становишься, тем все делается хуже. По достижении средних лет на периферии сознания фоном звучит мрачное предчувствие, основанное на убежденности, что за следующим подъемом все полетит под откос. Гейл Шихи. Парфиндроз «Следопыты». Тело достигает цветущей поры от 30 до 35 лет, а душа около 49 лет. Аристотель «Риторика» у Мейлера никогда не было определенного возраста. Он нес в себе разные возрасты, как разные модели своего опыта. Что-то в нем было 81 года, что-то 57, 48, 36, 19 лет и так далее, и так далее. Сейчас он резко вернулся назад от 57 к 36 годам. Норман Мейлер The Armies of the Night Армии ночи Примечание Гайл Шихи 1937 года рождения, американский психолог, писательница, журналист, автор теории личностных кризисов. Норман Мейлер, 1923-2007 годы, американский писатель, журналист, драматург, сценарист, кинорежиссер. Конец примечания. Вот какой странный феномен существует. Когда вы приближаетесь к среднему возрасту, где-то между 35 и 50, вы начинаете чувствовать себя старым. Но спросите людей 55, 60 или 65 лет, и большинство из них скажет, что совершенно не чувствуют себя старыми. Вы вздрагиваете увидев в зеркале морщинки или седой волос так, будто это приглашение в дом престарелых, тогда как люди на 15 и 20 лет старше вас рассказывают о планах поступить в институт, заняться фотографией или съездить в Пакистан, если ваша точка зрения была бы верна, то любой, у кого больше, чем у вас, морщины седых волос, чувствовал бы себя куда хуже, чем вы, а они наоборот – часто чувствуют себя намного лучше. В чем же дело? Возможно, ваше представление о возрасте просто иллюзия. Мне кажется, самое мудрое сейчас отложить пока свои соображения о молодости, о среднем возрасте и о старости, если уж на то пошло, и рассмотреть вероятность того, что вы все понимаете неправильно. Прочитав эту главу, Вы вообще можете навсегда отказаться от возрастных ярлыков. Очень надеюсь, поскольку это единственный способ не дать ложному чувству уже поздно превратиться в реальность. Видите ли, чем больше времени вы тратите на борьбу с фантомом возраста, тем дольше откладываете самые волнующие события в своей жизни. Однако в этом нет никакой необходимости. Вы убедитесь, что там и бороться-то не с чем». Возраст – концепция, в которой нет никакого проку на этом этапе человеческой истории. А может, и никогда не было. Кто-нибудь осознает, как это странно – характеризовать себя с помощью возраста? Представьте, что вы только что пробежали марафон. Разве вы сказали бы, я единственный филолог, закончивший марафон? Или… «Я первый араб, который когда-либо бежал в марафон». Но как же все любят говорить «Джордж, самый старый человек, когда-либо пробежавший марафон»?» «Ну, скажете вы, это понятно. Как-никак между возрастом и физической выносливостью есть взаимосвязь. Но такую же реакцию мы наблюдаем, если человек за шестьдесят написал свой первый роман». будто бы поразительно вообще заниматься чем-то интересным после определенного возраста. Средства массовой информации поддерживают подобное отношение, считая, что таким образом привлекают стареющую аудиторию. Статьи в журналах восхищаются старейшими ведущими шоу или владельцами бизнеса, будто бы большой опыт, помеха способности заниматься своим делом. В телепередачах показывают пожилых людей, решивших пожениться, и корреспонденты расплываются в снисходительной улыбке, будто бы это нечто умилительное. Хочется ли после этого стареть? Загляните в себя и, скорее всего, заметите признаки ужаса. В том, что пожилых людей характеризуют посредством возраста, есть что-то унизительное, словно это игрушки или балаганные уродцы, а не обычные люди. «Сколько вам лет? Сколько лет любому человеку?» Что такого можно сказать про людей, что намертво привязано к их возрасту? «Меньше, чем кажется. Вы знаете, сколько лет вам по документам? Но что это означает? Что в запасе меньше лет, чем у кого-то помладше? Статистика говорит, что вы можете прожить еще много десятилетий в добром здравии». С другой стороны, завтра может ударить молния, но такое могло произойти, когда вам было 14. Хорошо. Допустимо ли с уверенностью сказать, что с годами вы становитесь мудрее и больше знаете о жизни? Очевидно, нет. Те, кто в 50 лет думает, что им уже известны ответы на все вопросы, Обычно раскаиваются в своей самонадеянности к шестидесяти или семидесяти и признают, что никаких ответов у них нет. Однажды я слышала, как лектор спросил большую группу людей, «На сколько лет вы бы себя чувствовали, если бы не знали, сколько вам?» И все в зале, кому тридцать, кому 80, пришли к одному и тому же ответу. Всем казалось, что им где-то между пятнадцатью и двадцатью пятью. Если жизнь сравнить со школой, то ступени обучения в ней носят плавающий характер. Как узнать, первогодок ли вы в школе старых или старшеклассник уровня среднего возраста, или разные части вас относятся к разным возрастным группам, или ничего из перечисленного? Для начала нужно усвоить одно. Мы все невежественны и дезинформированы, когда дело касается понятия возраста. Наши головы набиты безнадежно искаженными сведениями. В итоге все мы пытаемся плыть по незнакомым водам со сломанным компасом. Но они не могут быть незнакомыми. Всю свою жизнь мы наблюдали, как старшие родные и двоюродные братья и сестры Старшеклассники из нашей школы, тети, дяди, родители, бабушки и дедушки достигали среднего возраста, проходили его и вступали в новую стадию. Понятнее не бывает, но очень рано мы провели отчетливую линию между собой и ими и пересечь ее не имеем ни малейшего желания до сих пор. Нам никогда не верилось, что можно чему-то научиться у пожилых». Ведь всегда казалось, что они принадлежат какой-то своей, отдельной группе, войти в которую мы никогда не захотим. В результате, вместо того, чтобы поинтересоваться, что они чувствуют на самом деле, мы просто предполагали, что им не нравится стареть, точно так же, как людям не нравится заболевать. А если они не испытали к этому отвращения, которое, на наш взгляд, должны были испытывать, мы думали, что они слегка не в себе». и вроде даже радовались за них бедняжек. Что ж, я думаю, пора очнуться и посмотреть на новые данные, в пух и прах разбивающие традиционные мифы о старении. Миф. Старые люди одиноки и депрессивны. Факт. Самые одинокие, самые депрессивные люди в Соединенных Штатах – подростки. Наименее одинокие и подавленные – те, кому больше 75. Миф. Пожилые люди бедны. Факт. Большинство состоятельных людей в Америке старше 50. Миф. Жизнь начинает идти под уклон после 40. Факт. Люди, которым за 50 и за 60 – Говорят о присутствии чувства, что для них начинается много всего нового. 45-летних и старше, больше, чем еще не достигших этого возраста среди тех, кто путешествует в неизведанные места, начинают изучать новое, заводят новые предприятия и новые отношения. Женщины 57 лет счастливы сверх меры. Бетти Фриден – предположила, что у людей старше 60 происходит биологический рывок в умственном росте, и нейробиологи начинают это подтверждать. Примечание. Бетти Фриден, 1921-2006 годы, общественный деятель, писательница и журналистка, одна из лидеров американского феминистического движения. Конец примечания. Многих геронтологов страшно раздражает ее идея. Они предпочли бы обсуждать болезнь Альцгеймера и дома для престарелых, но и в их рядах растет число прогрессивно-мыслящих специалистов, которые отмечают ту же тенденцию. Знаете ли вы все это? Большинство людей не знает. И каковы выводы? Не думаете ли вы, что ваше представление о том, Насколько вы стары, каким старым станете, насколько стары другие люди, не имеет под собой прочного основания. Правда состоит в том, что исчез сценарий, предписывающий, как вести себя в 40, 80 или 90, и никто теперь не знает своих ролей. Но ясно одно, бэби-бумеры, которым исполняется 50 Совсем не ровесники тем бабушкам, которые достигли 50 на рубеже прошлого века, и не только потому, что они дольше остаются здоровыми. Насколько старыми мы себя чувствуем и как действуем, зависит от общепринятых установок в данный момент. На протяжении истории общество, прошедшее через болезненные потрясения, гражданские войны, революции, природные катастрофы, почти неизбежно жаждет стабильности. На этом этапе культура вырабатывает общепринятые условности и неистово их защищает. В результате многие из этих аспектов становятся очень жесткими, в том числе и представления о возрасте. В некоторых обществах, например, в европейских монархиях после Великой Французской революции, Пожилые люди приходили к власти и строго контролировали все стороны культуры. Когда происходит подобное, стариков считают умудренными и всеведущими, а молодых рассматривают как импульсивных, своевольных, ненадежных и нуждающихся в надзоре. Спустя какое-то время обычно возникает реакция на гнетущее давление стабильности. В Америке это приняло форму буйного нарушения условностей, в ответ на «сухой закон» 1920-х годов и во время молодежной революции 1960-х годов. Подобная реакция приводит к тому, что молодые перестают верить в мудрость старших поколений, видят в себе носителей чудесной чистоты помыслов и настроены сокрушить все ограничения. Жесткие воззрения на возраст рушатся в обществе также. когда возникают неожиданные возможности вроде золотой лихорадки, когда молодые и старые бросаются в дело, не разбирая лета. То же самое случается при катастрофах, наводнениях, пожарах, когда каждая пара рук на счету и возраст не важен, а важно только, что кто-то стоит в цепочке, передавая ведра с водой или пытается спасти жертв наводнения». В такие времена пожилые люди вступают в дело и оказываются очень сильными и умелыми, но когда кризис миновал, опускаются в свои кресла-качалки и снова ведут себя как старики, иногда впору заподозрить, что они нарочно притворяются стариками. Так что же происходит? Мы все ведем себя, согласно последней моде в обществе, определяющей возраст только и всего». Определение возраста скоро изменится и для вас лично. Вчера, когда я шла по Бродвею, меня обогнал мужчина, вероятно, несколько старше меня. Он двигался быстро, немного согнувшись от возраста, размахивая зонтиком. Я посмотрела на его сильное в морщинах лицо, когда он стремительно обошел меня и стал удаляться широкими шагами, и поняла. То, что я думаю о стариках, изменилось. Раньше они выглядели для меня так, будто уже родились старыми и были такими всю свою жизнь. Если они когда-то и были молодыми, то в допотопную эру, практически нереальную для меня и не имеющую ко мне отношения. Но когда я взглянула ему в лицо, а потом смотрела на удаляющуюся спину, я поймала себя на мысли – А как он выглядел в классе в седьмом? Во мне что-то резко изменилось. Мне и в голову не приходило, как я буду себя чувствовать, став такой старой. Скажи мне кто-то, что однажды и я буду в таком возрасте, я бы подумала, ну и что? Я видела в нем личность, а не образчик возраста. Но так мне казалось не всегда. Где-то после тридцати пяти Меня начала ужасать перспектива старения. Почти со всеми так случается. И вы знаете, когда паника достигает пика. В сороковой день рождения. Отчего так много людей уезжают из города в свой сороковой день рождения? Ну его, этот юбилей. Я собираюсь уехать из города, сказала мне недавно одна из подруг. Ничего не имею против того, чтобы мне было сорок. Просто не хочу это праздновать. На свой сороковой день рождения я уезжаю кататься на лыжах», — сказал другой друг. «Знать не хочу, что случилось с моей молодостью. Хочу делать вид, что все еще молод». «Вы тоже замечали? Многие не хотят отмечать этот день рождения, потому что не рады слышать тосты и шутки». Впервые такие шутки не кажутся смешными, но не хочется оставаться дома и отметив праздник, не хочется мыть посуду, смотреть телевизор, даже в кино сходить поблизости. Хочется быть где-то в другом месте. Как меняет все один день? От чего сейчас? От чего в сорок? Припомните, вас не всегда беспокоило. что вы становитесь старше, были времена, когда не терпелось повзрослеть, ведь можно будет пить, водить машину и заниматься сексом, а еще плевать на авторитеты, зарабатывать собственные деньги, увидеть мир и самостоятельно все решать за себя. Затем в какой-то момент, обычно около 30, ошеломляет невероятная перемена, случившаяся с понятием «возраст». Раньше это слово было строчкой школьного удостоверения. Имя Джордж Смит, возраст 14, или еще лучше водительских прав, что позволяло покупать алкоголь. Имя Джордж Смит, возраст 21, а теперь оно все чаще звучит в выражениях вроде «пожилой возраст» или «с возрастом». С этим словом все меньше хочется иметь дело. «И кто вас осудит?»